«На даче у папаши Графомана?» Вскоре пришел Евгений Семенович. Я повторил ему рассказ о наших поисках, сочувственно предположив, что рукопись за много лет могла затеряться. Ну и что? Зарегистрированные рукописи не теряются и не горят. Девиз у ваших ребят правильный. Я хорошо помню эти воспоминания. Очень честные были... А составитель действительно, пока мы конетели, лис умер. Но рукопись не у нас, ее забрали. И сейчас я вам скажу, кто именно. Он порылся в потрепанных общих тетрадях, в каких пишут мои старшеклассники, и сообщил, записывайте. Чаругин Иван Георгиевич. У меня, знаете ли, с начальством отношения... Сложные, поэтому приходится вести строгий учет. Когда я начинал работать в журналистике, один старый газетный волк, глядя, как мне хочется всюду успеть, дал совет. «Не дергайся. По телефону можно сделать все, кроме детей». Вернувшись домой, я достал из морозилки пельмени, которые леплю сотнями, когда на меня находит тоска, и «Заправился». Легенду, что холостяки питаются плохо и поэтому мучаются желудочными заболеваниями, придумали одинокие женщины, мечтающие выйти замуж. Потом я курил на балконе, рассматривая свеже распустившиеся листочки, и думал с грустью о Елене Палничей, образ в последнее время все чаще тревожил мое холостяцкое воображение. Но против печали существует единственное патентованное средство – общественно полезный труд. Я вернулся в комнату, подсел к телефону, набрал номер председателя Совета ветеранов Краснопролетарского батальона и поинтересовался, не знает ли он человека по фамилии Чаругин. «Знаю», — помолчав, ответил председатель. Ну, «Вообще-то, Иван Георгиевич, не наш, дружил он с покойником». Телефон я вам дам, но вы на меня уж, пожалуйста, не ссылайтесь. Погодите, поищу. Я не раз бывал у председателя дома и сразу представил себе, как он, шаркая, пошел в комнату, похожую на школьный музей боевой славы, нашел записную книжку и, борясь с одышкой вернулся к телефону. «Записывайте». «Ну уж на меня, пожалуйста, конечно, конечно», — пообещал я, догадываясь, что даже Совет Ветеранов, как всякий коллектив, живет своими непростыми страстями. Даже классики, я имею в виду литературных, любили заканчивать очередную главу так. «Остаток дня он провел дома». Это означало, что больше ничего не произошло. Современный человек, очутившись после рабочего дня дома, только и начинает действовать. Я позвонил Чаругину. «Слушаю», — отозвался хриплый голос. «Мне бы Ивана Георгиевича». «Он самый». Я быстро, как заученную роль, рассказал о наших поисках, о ребятах и попросил аудиенцию. «Приходите». Тяжело вздохнув, а, может быть, затянувшись сигаретой, разрешил Чаругин. Только завтра я в поликлинике на текущем ремонте. Бюллетеню. А вот послезавтра утречком, часиков в девять, Иван Георгиевич, у меня уроки. Ну да, да, правильно. Это у нас пенсионеров все перепуталось. Приходите, часиков четыре. Уговорились? Довольный, я уселся проверять изложение. Письменные работы я стараюсь возвращать ребятам на следующем же уроке, потому что стоит дать себе послабление, и дома сразу скопится целый архив. Сочинения, диктанты, изложения, письменные ответы. А потом, глядя на эту библиотеку Ашурбанипала, можно вообще озвереть и начать ставить оценки в журнал, не проверяя, на обум, точнее на глазок. Умецкая, я знаю, так иногда и делает, но это страшная педагогическая тайна. От занятий меня оторвал звонок Лебедева. Очень путанно, но неизменно вежливо он выспрашивал, не слишком ли разнервничался сегодня в учительской, жаловался, что деградирует среди этих классных дам, и, наконец, осторожно, как ему казалось, поинтересовался, почему на меня сердится Алочка.